В Академии ждали две новости. Первая. Большая часть занятий теперь проводилась на МИУСах в Менделеевском институте. Вторая. В группе появилась новая студентка. Эта худая, остроносая женщина крепкого телосложения в очках сразу привлекла внимание Надежды. Она заметила почтительное уважение к новенькой, мужской части студентов, Настороженность и неодобрительность женской. Что-то в этой Руфине отличало ее от других. Сначала показалось резкое отличие в уровне знаний и общей образованности. Потом она поняла, нет, не только это. Руфина, хотя и ходила всегда, кажется, в одном и том же темно-синем в узкую белую полоску костюме, неизменно казалась элегантной. Стекла очков хрустально-прозрачны, фельдикосовые чулки не морщат на длинных стройных ногах. При этом кто-то из одногруппников разведал, что Руфина с восемнадцати воевала на Гражданской. Потом почему-то жила в Харбине, оттуда превосходное знание китайского. Потом с военной делегацией Егорова ездила в Китай, работала в глав главконцесскоме в Верховном суде, и вот решила учиться. Надежда очень мёрзла после Сочи. Сентябрь выдался холодным. По утрам крыши были белы атыния. Нигде, конечно, не топили, и она провалялась несколько дней с тяжелейшей ангиной. Пока валялась дома, раздали курсовые по теории машин, и ей, как отсутствующей, конечно же, досталась самая гадость «Червячный редуктор». Группа смотрела сочувственно, будто на погорельца. Одна Руфина сказала, что «червячный редуктор» — это сплошное удовольствие, и оно готово поменяться с надеждой. Та ночи напролёт маялась с чертежами. Хорошо, что Иосиф решил задержаться в Сочи до октября, протезировать зубы. Письма писал хорошие. Присылал лимоны, персики, в общем как всегда врозь скучали друг без друга расчет этого проклятого редуктора со скрипом принял новый преподаватель худой с задумчивым взором иванцов а вот чертеж отклонили принялась чертить сначала вася как всегда воспользовался ослаблением контроля и через всю москву сгонял на велосипеде на центральный аэродром посмотреть чудо века Дирижабль граф Цепелин. Сначала наврал, что никуда не ездил. Рассказал в школе один мальчик. Но потрясение было так велико, что через час за ужином он принялся расписывать и дирижабль, и свою поездку. Запнулся, покраснел. Она не стала его ругать а просто заметила, что правду всегда говорить удобнее, например, можно поделиться впечатлениями с близкими. Вася был поражен неожиданным либерализмом, и она окорила себя, что из-за червячного редуктора не свозила сына посмотреть диковинку. Навождение рассеялось очень просто. На конференции ударников оказалась рядом с Руфиной, и та спросила, как продвигается курсовая. Измучилась с чертежами. Руфина засмеялась. «Просто ты слишком правильная. Я тебе дам одну книгу. Там все чертежи. Ты и сверишься». После конференции раздавали ордера на галоши и пакетики с круглыми конфетами. Надежда съела одну, была голодна. Обсыпанная сахаром карамель с паточной начинкой показалась отвратительной. Вечером для участников давали в большом «Кармен» с Максаковой. Руфина светилась. Моя любимая опера. В зале сидела, замерев, глаза блестели, но после окончания заторопилась. «Тебе далеко?» «Мне нет», — поперхнулась Надежда. «Значит, еще не знает». А мне на миусы побежала. Завтра после занятий зайдем, ко мне это рядом. Я дам книгу и, если хочешь, помогу. Было холодно, бежали через голый Меусский сквер, кружили среди жалчайших деревянных домишек, вошли в темные сени, ведра с водой, катки, запах кислой капусты. Это мы заготовили на зиму, отличный витамин. Я дам тебе с собой, только банку верни, банки дефицит. Руфина вела ее по длинному коридору, толкнула дверь в торце его. «Ау, к нам гости!» На кровати лежал мальчик лет десяти и смотрел на них сияющими глазами. «Это Мика, мой сын, вернее, я его дочь, потому что он умнее, талантливее, образованнее и мудрее меня. Покажи». Руфина взяла с пепитра, лежавшего на животе мальчика, лист с рисунком. «Это кто?» «Это портрет Жоржа Безе, а по углам иллюстрации — Кармен». «Как ты рассказывала?» «Это драка на табачной фабрике. Это Цунига и Хосе. Это Кармен гадает, а это Микаэла». «Посмотри», — Руфина протянула лист надежде «как будто был с нами». — А я, можно сказать, был. Ты так интересно рассказала. Надежда рассматривала карандашный рисунок. Этот мальчик — настоящий художник. — Я принесу тебе повесть мариме Кармен. По этой повести написано «Опера» и, конечно, «Либретто бледнее». Руфина быстро и ловко накрыла на стол, повязала Микки белоснежную салфетку, взбила подушки, помогла мальчику сесть и поставила перед ним тарелку. «Мама, можно я буду есть палочками?» Он гордился тем, что умеет есть как китаец. Руфина сняла с полки длинные деревянные палочки, протянула сыну. «Давай, мяу-мяу!» Комната была крошечной, почти половину занимала кровать. Другую стол и этажерка с книгами. «Мы спим валетом», — ответила Руфина на ее незаданный вопрос. «А когда приезжает кто-нибудь из друзей, спят на столе или под столом?» «Евдокия Михайловна приходила», — сказал Мика, ловко орудая палочками. «Как она? По-моему, грустная». «А вот и еще один член нашей семьи. Смотрите, какое чудище! Заходи, Арсений, здесь все свои!» На форточке сидел кот с круглой башкой и огромными настороженными глазами. «Я знала одного кота в Ленинграде, и, что интересно, тоже Арсения». «Нет, наш ни на кого не похож, он все понимает, как человек». Кот мягко спрыгнул на кровать, и Надежда заметила, что под ватным одеялом, там, где должны были означаться ноги, пустота. Арсений очень любит Мику, иногда приносит ему в подарок полузадушенную крысу. Попробуй этот студень, если очень повезет, дает без лимита в магазине трамвайного депо. Мне сегодня утром повезло. Серый холодец оказался вкусным. В этой комнате смешались нищета и экзотика. На стенах красивые вера а на столе всего несколько кусочков сахара. Руфина очень понятно объяснила, как делать курсовую. Дала книгу с чертежами. «Из нескольких тебе нужно как бы собрать один. Разница в размере шага». «Хотите, я вам нарисую чертеж. Он будет маленьким, но по всем правилам». «Нет, спасибо, милый». Мама мне все хорошо объяснила. Возвращаясь домой, пыталась представить Васю, делающего для нее чертежи, и не могла. Абсурд. А ведь мальчики почти ровесники. Дело в том, что Руфина, мать не чита ей, вернулась из оперы и рассказала, и даже, наверное, спела. А она только и знает. Уроки выучил, зубы почистил. Иосиф вообще ими не занимается. Вот и теперь. Какой смысл торчать в Сочи до конца октября? Делает коронки на зубы. За месяц все можно закончить. А дальше что? Какой-то хитрый умысел в этом сидении есть. Пишет письма на листочках из блокнота синим карандашом. Почему-то этот карандаш раздражает. И то, что некоторые послания сочинялись под парами. По почерку видны и по интонации, иногда совсем не суразное. Ты что-то в последнее время начинаешь меня хвалить, что это значит, хорошо или плохо, или живу неплохо, ожидая лучшего. Какой пронизывающий холод! Он добирается до сердца, до души. В той нищей комнате счастье больше, чем в ее кремлевских хоромах странная ситуация руфина не знает кто она товарищи не посвятили ее уверены что знает и поэтому подлизывается а она не знает пока ждать когда скажут или сказать самой но как все разрешилось само собой неделю просидела дома после операции гланд и аденоидов Много занималась с Васей и Светланой, перештопала, перелатала все их вещички и, главное, в черне изобразила этот поганый редуктор. Оказывалось, в общем-то, даже не очень сложно. Федя научил перерисовывать через стекло, и теперь в ее спальне на двух табуретах лежало толстое стекло со стола Иосифа. Под ним лампа, и дело пошло веселее с грязного чертежа копировала на чистый ватман. Вечерами прибегала Ирина, худенькая, бледная. У нее, как всегда, все было вперемешку. Лезгинка Максаковой в новой опере «Алмаз», перипетия отношений с заместителем начальника кремлевского гаража, листовки, которые появились на улицах, новая по Семеновой и... Расширив глаза, волна крестьянских восстаний подавляют с помощью артиллерии и отравляющих газов. В артиллерии и отравляющие газы не верила. Ирина всегда была склонна к преувеличениям. А про листовки спросила, нет ли у Ирины показать Иосифу. Ирина посмотрела на нее как на сумасшедшую, и как сумасшедшая сказала мягко, что... Прикоснуться к такой листовке значит получить срок. Это тоже было преувеличением, но она любила Ирину со всеми ее преувеличениями. Их связывала вся прожитая рядом жизнь. Она рассказала ей про Руфину и про больного мальчика ина загорелась, предложила показать рисунки мики Василию Семеновичу Сварогу, замечательному рисовальщику, с которым у нее такие теплые отношения, что она даже позировала ему ню. «Ты позировала голой?» — ужаснулась Надежда. «А что такого? Это же искусство. Кстати, у него есть очень хорошая картина. Иосиф в Нальчике». Там, на заднем плане, чудный пейзаж. Он, как Леонардо, пишет позади портреты великолепные пейзажи. «Что делать бедным художникам? Из-за одного пейзажа можно повесить здесь, в этой комнате. Хочешь, я поговорю с ним? Он подарит, сочтет за честь». И еще мне нравится у него пейзаж Ессентуков. Пейзаж Ессентуков, пожалуй, можно, а Иосифу не надо, он будет недоволен. А слово «Ессентуки» повело тепло. Из Ессентуков приезжал к нам этот милый человек Рютин. В институт пришла с пакетом апельсинов для Мики и сразу поняла, что Руфина теперь знает. «У нас с тобой партийное поручение», — сказала Руфина сухо. «У Коварского неприятности в Челябинске грозит исключение из партии, надо разобраться. Хотя что там разбираться, я с ним говорила, все ясно». «А если ясно, какова наша роль?» «Моя, не знаю, а ты можешь его спасти». «Говоришь, операцию без наркоза тебе делали?» «Да», — растерянно ответила Надежда. — Тогда я и сейчас без наркоза скажу правду. Ему вручали орден Ленина, и, как я поняла, он недостаточно восхвалял твоего мужа. — Ты, наверное, неправильно поняла. — Допускаю. Давай поедем в Челябинск, разберемся. Коварский был угрюмом запущенного вида могучим мужиком. Было известно, что в своем родном Челябинске Он отличился как ударник и выдвиженец на партийной работе. Решили ехать защищать товарища. Руфина помягчела и предложила зайти к ней ненадолго, она посмотрит расчеты по редуктору и вообще. Мика спрашивал о тебе. «Для него будет праздник, если ты сама вручишь ему апельсины, и потом хочу познакомить тебя с моей самой близкой подругой». — Что ж ты банку для капусты не взяла? Завтра принесу. У входа в барак их встретил Арсений. — Он меня за километр чует, — пояснила Руфина. — Форточка закрыта сегодня. Евдокия Михайловна мику купает. В комнатке было волгло, пахло щелоком, горячей водой, свежим бельем и углем. Мокрые блестящие волосы Мики были расчесаны на косой пробор. У стола орудовала огромным утюгом полная женщина с миловидным, чуть отекшим лицом. Потянула руку. Ладонь от утюга была горячей и сухой. Евдокия Рютина. Мика рисовал что-то, шепча про себя пили чай евдокея михайловна была скованна, отвечала односложно и поглядывала на руфину вопросительно надежде тоже было не по себе помнила слова иосифа о контрреволюционной нечисти успокаивала себя тем что иосиф сгоряча мог сказать что угодно сколько раз она была дурной бабой яю а потом Забывалась, будто и не говорил. Она знала, что в минуты бешенства Иосиф не контролирует себя, потом, наверное, мучается. Не однажды любимчик Климент Ефремович был краснозадой, макакой, это он потому что кавалерист, а медлительный Маленков — толстомясый, малангий. Вот и с рютином все обойдется — Иосиф не может не понять, ведь он так хорошо разбирается в людях, что Рютин искренне предан делу партии. «Я помню, на пятнадцатом съезде Рютин был избран кандидатом в члены ЦК, и его даже прочили в члены ЦК. А что потом случилось?» — спросила Руфина. «Кто-то, кажется, гаганович предложил ему выступить по какому-то вопросу, а Мартемьян не захотел. У него, если заколодила, не сдвинешь. И поехала. Весь двадцать восьмой травили. Пауза. Мне, пожалуй, пора. Надежда поднялась. Ой, и я засиделась. Виря уже, наверное, из школы пришел. Евдокия Михайловна... Тоже поднялась, одернула просторное сатиновое платье. — Прощай, мой голубь, жди меня послезавтра. — А можно я три апельсина передам Любе, Вере и Васе? — спросил Мика Надежда. — Конечно. — Не мудри, не мудри, — Евдокия Михайловна замахала руками. — Они уже большие, какие апельсины. — Вася тут курить надумал. Отец его посадил рядом и вместе посчитали, сколько на те деньги книжек можно купить. Он все на книжке переводит и сторожит их. Не жадный, а книжки в тетрадочку записывает, если кто берет. Он тебе, Руфа, велел передать, чтобы ты Гегеля отдала. Ему нужен очень. Сейчас отдам. Руфина сняла с полки книгу. Бумажка, лежавшая под ней, соскользнула и упала под ноги надежде Она подняла. На шершавой серой бумаге, размытым жирным шрифтом, резолюция собрания подольских рабочих Орехова-Зуевской, немедленно отстранить Сталина от управления страной, предать суду за преступление против пролетарских масс. Привычка секретаря схватывать всю страницу разом. — Что это? Листовка? — Я пошла. Евдокия Михайловна уже у двери да не бойтесь эти листовки в булушных были в банях надежда не понесет ее в гпу и никому не скажет тем более что эта резолюция направлена к калинину Рыкову и кому то еще там внизу написано руфина пошла проводить их до лесной евдоке михайловне было близко на грузинский вал надежда потащила с ними чтобы остаться потом с Руфиной наедине. «Если я правильно тебя поняла, ты мне доверяешь». «Правильно поняла. А почему?» «Не знаю. Лицо у тебя, наверное, такое. Поэтому...» «Но у нас с мужем очень доверительные отношения». «Мне кажется, что доверие такого рода возможно до тех пор, пока не касается судьбы других людей». Иосиф, когда рассказала о том, что видела листовку, сказал, «Я знаю, нехорошее, неприятное и непартийное письмо». Но это было позже, когда вернулась из Челябинска. Приехала потрясенная и разрушенная увиденным. Общежития рабочих мало отличались от того страшного населенного клопами барака в Серпухове, где они жили как-то до революции и о котором с содроганием вспоминала мамаша. Коварского отбили, но ей уже никогда не забыть про мозглые прокуренные комнаты заводских порткома и правкома, не забыть рабочего поселка с заленденевшими помоями, на которых они оскальзывались на улицах, стаи тощих бездомных собак И таких же худых затравленных детишек в детском комбинате привезли подарки от академии и фабрики большевик бывший Сио. дети не знали как вращаться с завернутыми в фантики конфетами смотрели ошарашенно пробовали на зуб пришлось показать развернули бумажки люди ходили по улицам согнувшись словно ощущали над собой какую-то огромную страшную плиту, готовую сорваться в любую минуту. И всюду портреты Иосифа. Надежда чувствовала, как снова ее рассудок становится зыбким. Человек, с которым она спала ела, тепло и запах, которого ощущала в течение многих лет, превратился в схему, в чертеж, состоящий из унифицированных деталей вроде проекта червячного редуктора,